Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Крылатские холмы. 25 сентября, понедельник, 14:21. Лужный Рудольф Васильевич, полковник, профессор исторических наук, заведующий кафедрой. Не то. Сантьяго пропустил пару абзацев. Ага, вот. Исследования профессора Лужного ни разу не вызывали интереса у великих домов. Все его работы были посвящены человской проблематике. Справку приготовили знаменитые лас способные рассчитать ситуацию не хуже Дегунинского оракула. Нав Доминго и Шастамир Кумар славились тем, что практически никогда не ошибались, иначе они вряд ли стали бы личными аналитиками комиссара Темного двора. А уж собрать информацию на заурядного чела было для них ерундовой задачей. Тамир даже обиделся, услышав поручение Сантьяги,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 не оставив ни одного доказательства своего пребывания в квартире Лужного. Однако он и в страшном сне не мог представить, что исследовать место преступления будет один из лучших магов тайного города. Здесь был кто-то еще, Рудольф Васильевич. Ведь так? Любой разумный оставляет после себя следы ауры. Уникальный отпечаток, в котором смешиваются обрывки эмоций и фраз, особенности дыхания и эхо голоса. Стереть их полностью невозможно, да и не нужно. Опознать по ауре нельзя, слишком уж она тонка. И эфемерно. Приди Сантьяго в квартиру на день позже, он бы вряд ли различил присутствие третьего. Сейчас же... Сейчас же Наф работал на пределе своих способностей. Буквально выцарапывая из стен... Нет, даже не ответы. Намеки на них. Ответов Кин не оставил. И ваш второй гость очень хорошо прибрался. Если о первом посетителе можно было сказать только то, что он чел, то намеки, оставленные вторым, позволяли сделать вывод о том, что он маг. «А ведь Корнилов оказался прав», — хмыкнул комиссар. Второй гость пришел из тайного города. сантьяго вернулся в прихожую и снова потер косяк. Следов не осталось. Но зачем следы, если есть весомое подозрения и опыт позволяет нарисовать правдоподобную картину? Здесь стоял сигнальный артефакт. По всей видимости, ждали гостя. Когда же он появился? В дом Лужного отправился исполнитель. Но почему убили только профессора? Да еще из его собственного оружия. Очень любопытно. Комиссар прошел в гостиную, которая одновременно служила Лужному кабинетом, и просмотрел книжные полки, затем бумаги на столе и в ящиках. Раскрыл пару папок, пролистал пару книг. Первая мировая, гражданская и вторая мировая. Профессора интересовали вполне конкретные исторические периоды. В отдельном ящике обнаружились наработки по восстанию Степана Разина. Немного в стороне от основных направлений исследования, однако тоже вполне невинно. Человские войны, человские бунты. «Но ведь за что-то же вас убили?» Рудольф Васильевич, что вы могли узнать такого, что стоило вам жизни? Осмотр второй и последней комнаты дал еще меньше, чем обыск в кабинете. Рабочие бумаги лужные в спальне не хранил. Так что весь улов — содержимое прикроватной тумбочки, лекарства, документы и шкафа, одежда. Никаких зацепок. Сантьяго вернулся в кабинет, уселся в кресло и задумался —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 «Не получал ли кто-нибудь из них заказ на устранение этого чела?» «Что делать, когда я его найду?» Артега не сказал «если». Он сказал «когда». Помощник комиссара в себе не сомневался. «Вы вежливо пригласите его ко мне в гости», — ответил Сантьяго. «Меня интересует заказчик, а не исполнитель». «Понял», — буркнул Артега. «Прикажете действовать немедленно?» Подчиненные совсем разболтались. Меланхолично подумал Сантьяго. Что делать? Зимняя спячка. Приказываю найти его еще вчера. В таком случае результат будет завтра. Комиссар улыбнулся и убрал телефон. Он знал, что Артега сумеет прошерстить всех. И если убийство действительно совершил кто-то из наемников, ночью или утром станет известно и его имя, и, возможно, стоимость заказа. Артеге нравилось быть помощником комиссара и он не позволял сантяги усомниться в том что тот сделал правильный выбор комиссар поднялся на ноги последний раз оглядел кабинет лужного и пообещал не беспокойтесь рудольф васильевич я найду того кто виновен в вашей гибели бар кружка для неудачников москва никола ямская набережная 25 сентября, понедельник, 15.07. Поездка в московскую обитель подкосила и без того традиционно низкий боевой дух дикарей. Бойцы Копытовской десятки были угрюмы, малоразговорчивы, и даже бутылка виски, которой они открыли пребывание в баре, не подняла настроение. Красные шапки мрачно вмазали по стакану и продолжили молчать, избегая смотреть друг на друга. Слышалось лишь «эх, мля», Влипли. Со вздохами разлили по второй, хряпнули. И копыта на правах уйбуя начал нелегкий разговор. — Решать чего-то надо дом я, на туе. — А чего решать? — взвелся скандальная иголка. — Теперь все, труба. Рыльцы куплены, лечить кувалду не станут. — Может, к челам пойдем? — предложил контейнер. — Отвезем фюрера в госпиталь какой-нибудь. — У сколько народу в клане, а? А «Наверняка они уже все человские больницы перекрыли и нас ждут». Склонный к паническим настроениям Иголка всегда предполагал худший вариант, и на этот раз ему удалось убедить сородичей в своей правоте. Бойцы переглянулись и покивали головами. Рисковать из-за кувалды им не хотелось. «Я плавеял, Викифилл дышит», — сообщил копыта. «А кьему это, наверное?» «А если не оклемается?»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 — Чего просто так сидите? — Неси, — распорядился копыта. — Деньги готовьте. Хуцый вытащил бутылку дешевого пойла, без которых мозги красных шапок отказывались работать, и медленно поплелся к столику дикарей. — А давайте кувалду куда-нибудь денем, — предложил иголка. — Я идти дену, — возмутился копыта. — Он же наш фьюл». а Отчего он тогда дохлый такой, — осведомился паникер.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 Ошалевший от перспективы боец вцепился в принесенную Хуцием бутылку и возбужденно взмахнул ею. «Давай я убью кувалду и стану великим фюрером!» «Да я тебя быстро ей убью!» — опомнился Копыта. «За виски платите!» — предложил Хуций. «А потом убивайте друг друга на здоровье!» «Фюрером или гнилищ станет, или дурич!» — пробурчал контейнер. «И он нас все равно обязательно повесит!» «Это еще почему?»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 Это важная таня Какая? Да врет он все. Копыта врать не умеет. Точно, он ведь тупой. Селый буй отбегался. Вместе с одноглазым, блин. И в этот момент взгляд копыта упал на постер, украшающий одну из стен бара. Саблезубая белка в ковбойской шляпе залихвастки палит в кого-то из двух огромных револьверов. Белка. Уалда, сын князя какого князя?» — не понял иголка. «Того самого пьедуок!» Придумавшись спасительную тайну Уйбуй, почувствовал себя значительно увереннее. «Темного двумля!» Ухудция отпала челюсть. Оцепеневшие бойцы почти полминуты переваривали заявление копыта, после чего контейнер покачал головой. «Врешь!» Дикари неуверенно засмеялись. «Действительно, видно или дело, сын княземля?» «А почему он такой умный, а?» Копыто перешел в атаку. «Почему кувалда, стокаэт, великий филор, а его до сих пор убить не смогли? И сейчас не сумею, а?» Оглушенные фактами бойцы перестали смеяться. «А я скажу, почему. Потому что он все напьет, знает, и вообще почти отстренник спящего. Ясно вам, киетины? К тому же кувалда водился ночью в самую тьму». «Откуда знаешь?» уй вырвал у иголки бутылку, отвернул пробку, сделал большой глоток виски из горлышка, кулаком вытер губы и высокомерно поинтересовался. «Вы видели, как Фил водился?» «Нет». «Вот и получается, что он это сделал ночью, когда мы спаи». Копыто победоносно огляделся и протянул Хуцую несколько купюр. «Тащи еще виски, моя, мы с пацанами теперь думать станем».